История царствования Петра Великого, том 2, страница 16, 21. Вопрос о времени, когда Лефорт сблизился с Петром, не имеет важности. Когда бы ни произошло сближение, важны только его следствия. Все согласны в одном, что привязанность Петра к Лефорту была самая сильная, и этого довольна. Важный вопрос. СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ЗА ЧЕЛОВЕК БЫЛ ЛЕФОРД Мы видели, что Россия поворачивала к Западу И при этом повороте встретилась с Западом у себя В Немецкой Слободе История России, том 13, страница 219 Смотрите настоящий том Молодой царь, сгорая неудовлетворенную жаждую знания уже начинает создавать новое, и тут встречается с людьми, которые были именно призваны для того, чтобы выучить русских необходимым вещам, завести то, что сами русские не могли у себя устроить. Понятно, что царь должен был обратиться преимущественно к этим людям. Но этого мало, что один из них выучил его разным частям математики, другой строил ему кораблики, Между иностранцами он нашел человека, к которому сильно привязался, с которым стал неразлучен. Этот человек и был Лефорт».